— Устал? — Да, немножко. И надо опять идти. — Приготовить тебе что-нибудь? — Не надо, спасибо. Уна приготовит. Вот разве воротник по душе? Румата чувствовал, как между ними вырастает стена лжи. Сначала тоненькая, затем все толще и прочнее на всю жизнь.